Юный Радвуд весил в это время пятьдесят девять с половиной фунтов, а ростом был ровно четыре фута. Наверх в детскую его несли двое: повар и горничная. После этого, конечно, материнская гордость скоро должна была перейти чуть не в отчаяние. Возвратившись однажды из лаборатории домой, Радвуд застал свою жену в слезах. Что? — Что вы с ним сделали?" воскликнула она, бросаясь к мужу. "Скажите мне, что вы с ним сделали?" Редвуд осторожно подвел свою супругу к дивану. "Успокойтесь, моя дорогая", сказал он. "Ужасного ничего нет. Вы слишком переутомились. Колясочка была очень плоха, а вот мы теперь сделаем ему более прочную".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 Но во всяком случае вреда это ему не принесло, как видите, отвечала Редвуд. Да как же не принесло, да, Анди! Ведь он прямо чудовище! воскликнула миссис Редвуд, прижимая платок к глазам. Что за вздор? Какой же чудовище! когда он здоровый, крепкий и сильный мальчик, которым всякая мать могла бы похвастаться? Что вы в нем находите чудовищного? А рост? Ну что же, рост. Разве лучше быть таким пигмеем, как все дети, которых мы видим кругом? Полн ут он прекрасный ребёнок. "Через чересчур!» — прервала миссис Редвуд сквозь слёзы. "Но ведь он больше расти не станет", сказал Редвуд, кривя душою. "Он должен остановиться". Рост, однако же, не остановился. К году ребёнок вырос ещё на одиннадцать дюймов. И весил уже полтораста фунтов. Он теперь сравнялся по величине с херувимами собора Святого Петра в Ватикане, а сила, с которой он цеплялся за волосы людей, подходивших к нему слишком близко, сделалась известной всему кварталу. Дома его возили в железном кресле на колесах, а для прогулок сделан был на заказ восьмисильный автомобиль, которым управляла мускулистая молодая нянька, только что кончившая курс в национальной школе. У Рэдвуда, к счастью, всюду были знакомые. По словам лиц, ежедневно видевших его на прогулках в Гайд-парке, юный Редвуд действительно был во всех отношениях прекрасным ребенком, если только не обращать внимание на его громадные размеры.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 Затем она хлопнула дверью и удалилась в свою комнату, где просидела безвыходно три дня, питаясь одним только куриным бульоном. Когда Рэдвуд пытался ее успокоить, она швыряла в него подушками, плакала и рвала на себе волосы. "Да ведь он же совсем здоров", говорил Рэдвуд. "Ведь это и лучше, что он такой большой. Разве вы хотели бы, чтобы он был меньше других детей?" "Я хотела бы" чтобы он был похож на других детей, не больше их и не меньше. Я хотела бы, чтобы он был таким же, как Джорджина, и я хотела вырастить его надлежащим образом, а вот он теперь, добавила несчастная женщина, прерывающимся от рыданий голосом, носит четвертый номер башмаков для взрослых и катается на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 Фантегруэли была дана ему уже после. Катался на кресле, смеясь и болтая по порябячие гу, ву, дядя, мама. Сердце миссис Редвуд растаяло при этом. Она взяла сына на колени и вновь расплакалась, приговаривая: "С тобой сделали что-то, моя радость. Ты будешь расти и расти, но я Употреблю все усилия, чтобы воспитать тебя как следует, что бы ни говорил твой отец. И радВот, много содействовавший примирению матери с сыном, вышел из комнаты со значительно облегченным сердцем. Глава 6. К концу года таких автомобилей, какой завел себе Редвуд, в западной части Лондона было уже несколько. Их видели будто бы 11 штук, но при более тщательном исследовании оказалось, что в то время во всей столице их было только шесть. Похоже, действие пищи богов на каждый организм было индивидуальным. Сначала она не была приспособлена для подкожных впрыскиваний, а при внутреннем употреблении не всякий желудок мог ее переварить. Попробовали, например, кормить ею младшего сына Уинклса, но ребенок оказался настолько же не приспособленным расти, насколько отец его, по мнению Редвуда, был не способен к умственному развитию. Иным детям гераклеофорбия приносила даже вред, и они гибли от какого-то непонятного расстройства пищеварения, как это было доказано обществом борьбы с распространением пищи для рекламы. Но дети Коссора ели ее с удивительной жадностью. Рост вообще есть явление очень сложное, а применение новооткрытых средств всегда требует крайней осмотрительности, и потому никаких общих правил к употреблению Героклиофорби выработано еще не было. Судя по накопившемуся опыту, однако уже можно было установить, что пища богов одинаково усиливает рост всех тканей организма, но лишь до известных пределов в 6-7 раз превышающих обыкновенные размеры человеческого тела. Что касается злоупотребления гераклеофорбии, введения в организм излишних ее количеств, то оно, как это вскоре выяснилось, ведет к болезненным расстройствам питания тканей, к развитию склероза, рака, различных новообразований и тому подобному раз, начав употреблять героклиофорбию, вы уже не могли прекратить ее потребление, так как усиливавшийся рост требовал питательных веществ в повышенном количестве, а обыкновенная пища содержала их слишком мало. Внезапное прекращение в таких случаях вызывало сначала дурное самочувствие, а затем период обжорства, как у молодых крыс на ферме и наконец острую анемию, крайнее истощение и смерть. То же самое происходило и с растениями, но все это, однако, наблюдалось только во время роста, а как только животное или растение становилось совершеннолетним, у растения совершеннолетием считается появление первого цветка. Так переставала нуждаться в дальнейших приемах героклеофорби. Возникала новая гигантская разновидность, давая такое же гигантское потомство. Маленький редвуд, пионер новой расы, первый ребенок, вскормленный на героклеофорби, теперь уже ползал по детской ломая мебель, брыкаясь, как лошадь и басом зовя няню, маму, а иногда своего изумленного, полуиспуганного папу, виновника всей беды. И ребенок, впрочем, родился с хорошими наклонностями. Падди больше не будет", говорил он обыкновенно, когда что-нибудь ломалось в его руках. Падди, сокращенная и видоизменённая Пантогриэль, прозвище, которое дал ему отец, игнорируя постановление местной строительной комиссии Косор по указаниям Редвуда, построил на пустыре, прилегающем к дому последнего, целое здание в котором находились детские комнаты для троих его мальчиков и для Падди. Одна из этих комнат, предназначенная для игр вообще пребывания днем, представляла собой зал площадью в шесть тысяч квадратных футов при сорокафутовой высоте. А Редвуд был положительно влюблен в эту комнату, так что даже совсем позабыл о кривых Устройство детское очень важное дело, говорил он. Очень серьезное. Стены, различные предметы обстановки, все это должно развивать ребенка, влиять на его формирующийся ум. Обязательно склецал косыр, поспешно хватаясь за шляпу. Работали они вместе и вполне ладили между собой, но педагогическая часть работы всецело выполнялась Рэдвудом. Стены, как и вся обстановка, прекрасно освещенной детской, были выкрашены в светлые цвета, среди которых преобладал белый, слегка согретый красноватым оттенком. Архитектурные линии оттенялись полосами того же тона, но потемнее. На этом общем фоне по одной из стен в одну линию висели квадраты всех цветов спектра, но только чистых цветов. Нам нужны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 «Ребенок должен быть окружен интересными вещами, говорил он также. Интерес развивает внимание и питает разум, а отсутствие интереса есть в некотором роде отсутствие пищи для разума, духовный голод. Когда дети привыкнут к чистым цветам, то мы дадим им картинки, которые будем беспрестанно менять, чтобы дети постоянно имели все новые и новые предметы для наблюдения и изучения.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 с закругленными углами, чтобы содействовать раннему развитию математических способностей в детях. Обыкновенных игрушек, овечек, коровок, зайчиков, солдат было мало, но взамен их Косер привез на четырех телегах множество таких вещей, на которых можно было бы развивать пространственное воображение, то есть кубиков, кирпичиков, шариков, конусов, цилиндров, сплошных и пустых пластинок, а также ящиков, коробочек и прочих занятных игрушек. Все они были такой величины, чтобы их нельзя было проглотить, сделанных из дерева, стекла, гутаперчи и окрашенных в самые яркие цвета. Только, пожалуйста, не давайте им всего сразу, сказал Рэдвуд и запер все эти вещи в шкаф.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 имеющимися в большом количестве. Помимо этого, Редвуд приказал заранее заготовить масляные и акварельные краски, а также воск и пластилин. Сначала они будут заливать формы или лепить с учителем, сказал он. А потом и сами, мало ли что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 в этом роде, но основой его умственной пищи должно быть реальное Ему следует читать историю и путешествия с приключениями. Ему нужно дать описание жизни зверей растений, птиц с хорошими рисунками и атласами, конечно. Затем не следует забывать о географии, об астрономии, о чудесах неба и морской глубины. Ну, наконец, нужно же подумать и о развитии его изящного вкуса. Дать ему тонкие китайские, японские картинки ландшафты с изящной группировкой фигур, рисунки и планы по архитектуре. Мне кажется, следует еще устроить маленький театр, а потом музыка. Обдумав этот вопрос со всех сторон, Рэдвуд решил дать своему сыну на первый раз гармонику с одной октавой, но с хорошим чистым звуком. Потом можно будет пойти и дальше.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 Если бы кто-нибудь мог видеть теперь задумчивую фигурку Редвуда, расхаживающую по громадной детской, уставленной громадными принадлежностями для игр и обстановкой, Тот мог бы его самого принять за заводную игрушку, таким маленьким казался он здесь. Большой ковер в 400 квадратных футов был растянут перед ограждённым решеткой электрическим радиатором, нагревавшим комнату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 Отерок нашла, когда он огляделся вокруг. Неужели я не сплю, думал он. И все эти вещи действительно существуют, и дело наше продвигается. Последнюю фразу он произнес громко, и как бы в ответ на нее из-под крыши послышался голос, подобный трубному звуку. Несомненно продвигается.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 Показалась фигура Бенсингтона, увенчанная плешью очками и благожелательной улыбкой. "Я зашел полюбоваться", прошептал он, как бы извиняясь. "Входите, входите", сказал РадВот. Бенсингтон затворил за собой дверь и стал медленно продвигаться вперед, заложив руки за спину и оглядываясь с выражением пойманной птицы. "Окая громадина", сказал он по прежнему шепотом. — всякий раз как приду сюда удивляюсь да но мальчии они будут не маленькие подтвердил редвуд оглядываясь вокруг действительно очень даже большие я знаете ли даже не могу в точности представить каковы они будут